Глава 27 Пока народ думу-думал по поводу нового курса, Нина, пользуясь сухой погодой и нервничая, как воспримут подданные ее водные, ходила в лес за осенними груздями, орехами нашлись кусты-лещины, таскала и гладила угольным утюгом разноцветные листья, формируя сухие букеты. Они очень оживляли некоторую мрачность кабинета. Наконец, недели через две приехал Ларсбор и доложил, что идеи и предложения госпожи прошли всенародное обсуждение. В целом были одобрены, не без сомнений, как поняла и предполагала попаданка. И передел, и освоение целинных и залежных земель в ее владениях начались. Крестьяне распахивали под зиму взятые участки и частично засевали озимами. Оказалось, что такой подход в здешних условиях более продуктивен для зерновых. Ругались старики, конечно, где обманет, невиданно, не по-людски, но большинством решили, пробовать надо. Пока взяли понемногу, не все и не везде. Я с братом по десять акров подовез ячмень и пшеницу. нью кузнец с сыновьями в Айринге. Всех заставил усилия на свои лучшие умение направить и сказал, что сам будет следить, чтоб значит, все по чести было. Они там собрались распахивать дополнительно два цакров на всех и вроде на птицу нацелились, прихлебывая горячий душистый взвар, рассказывал староста. Нина с трепетом ожидала продолжения. «У нас в Ойструпе, кроме моей родни, по два акра к прежнему еще пятеро прирезали». Остальные пока боятся, да и бабы с ребятишками там. Под пастбище я, ваша милость, собственным разумением определил пустоши к востоку. Там ровненько, а есть малое, для водопоя, значит, против того, что было. Ого, какой кус! И трава там обычно сочная, и сена с него накосить хватит. Вы не против? Гер, Ларс, я за любое разумное решение к обоюдной выгоде. Пусть Лейс все запишет, как он сообразит. И можем подписать договоры с каждым, чтобы люди не сомневались. Вот это хорошо! Вот это правильно! Хозяйка воодушевился староста. И оплату укажите. Пусть заранее знают, что обмана не будет. Вон, Клауса с его пчелками обсмеяли. Мол, да кому твой мед нужен? А ты размечтался о пасеке? Нужен. Так и передайте. Мы свечи восковые делать начнем. И покупать не придется в городе. У Нины поднялось настроение. А что насчет картошки? Ларс Бор поник малость, помялся. Ну, вот тут не очень, скажу я вам. Опасаются полностью на клубень тот полагаться. Или заругалась, но ее слушать не стали особо. Вот если бы мы увидели, как она на нашей-то земле расти будет, в больших-то полях... И староста хитровато прищурился, глядя на Нину поверх чашки. «Ах ты ж, премудрый пескарь! Поняла, я на что намекаешь. Ну да что делать, все одно собиралась в аграрии переквалифицироваться. Вот и буду личным примером открывать новые горизонты решения продовольственной проблемы». «Господи, помоги!» — думала попаданка, глядя на старосту Продумана. «Гер Ларс, тогда давайте устроим у меня опытный участок». Надо перепахать землю под зиму, а весной мы с Идой и Ильзе займемся. Мне и самое интересно. Кстати, а что рыбаки? Ну, там все в порядке. Илза организовала баб на огороды побольше. Сама обещалась с картошкой заняться. Ну а мужики... Госпожа Виконтесса. Они морские до костей. Их лучше к земле не тянуть. Дрова заготовят, это да, но вот остальное. Не, я бы не советовал. Зато рыбу они обязались ловить и обрабатывать за всех, — рассмеялся довольный староста. Нинель Флетчер фыркнула про себя от дерзости мужика, но приняла. Слава богу, тут не бомон живет. лицо особо держать не надо. Не уверена Нина, что долго смогла бы демонстрировать аристократическую заносчивость. За домом распахали соток десять, потаскали всем миром указанные иды как вредные подсохшие сорняки и оставили, справедливо рассудив, что земля-то отдохнувшая, чего ее удобрять. Вот на следующий год будет видно, что надо, а что нет. Договоры с передовиками производства Нина подписала, назначив цену за акр, хорошей пашни в 9 далеров по зерновым и по 8 по той что поплоше и по овощам. Против нынешнего площадь посев выросла почти в два раза, а взятые на себя социалистические обязательства крестьян вселяли надежду не только на оплату налогов при условии организации сбыта урожая, но и на развитие новых отраслей хозяйства — свиноводства, птицеводства и козоводства. Одна из вдов в Айринге ударила себя в грудь Номер шестого по описанию старосты охальника <смех> и сказала, что к осени вырастет десяток длинношерстных рогатых, если ей общество с травой и сеном поможет. Кузнец молодец Ньорд, деятельно его имя, значит, дал слово. Начались осенние дожди и сырость. Темнело все раньше, и до попаданки дошло, Рождество скоро. А делать-то что, она и не знает. До сих пор она вообще как-то тему опиума для народа в голову не брала. С помощью расспросов из-за болезненного беспамятства и отличной отданской традиции празднований в Англосаксии Попаданка выясняла у Иды Лейса нюансы местных правил подготовки к торжествам в конце декабря. И остальные тоже остальные это на тему церковь и ее влияние на жизнь аборигенов. И вот тут Нина Андреевна с облегчением выдохнула. На ее счастье в этом мире, ну или в этой его части влияние религиозных учений на жизнь людей несомненно было, но в менее выраженной форме, нежели, как она смутно помнила, в аналогичные периоды истории ее прошлого мира. То-то никто меня носом не ткнул в игнорировании посещений храмов и вообще особо и про молитвы не спрашивают, и не требуют. Расслабилась попаданка. Так вот, о религии и с чем ее едят. Оказалось, что в Данске есть своя церковь как ответвление протестантизма, распространенного в разных формах на планете, и не имеющего общецерковного центра, как у католиков или православных. Это по личному определению попаданки, потому как сами местные свое вероисповедание называли просто «мы правильные христиане» и в подробности отличий от других конфессий не углублялись. Между тем, Нина поняла, что в большинстве случаев главной религиозной конфессии является монарх, помазанник Божий. Если же формально церковь отделена от государства, как в Данске, например, Глава местной церкви – архиепископ, выборный, но утверждаемый королевским указом, то она все равно в дела светски не лезет. Ее удел – духовное окормление паствы. Но в русле нужным властям, конечно. Никакой самодеятельности, только мораль и нравственность, а также малый подвиг на Ниве образования или общественного презрения профи пастыри есть, они живут вполне светски, женятся, жалование небольшое получают, помимо пожертвований, но подвязаются на духовной ниве при храмах. На фолькстаре, например, таких насчитывается целых девять. Три в столице, один на военной базе, остальные пять в разных оконечностях небольшого, в общем-то, и малолюдного острова. На службы крестьяне – Ходят, ездят по большим праздникам, по желанию или по нужде, свадьбы, крестины, иногда похороны. А еще за каждым священником закреплен свой приход, часть острова с поселениями, куда он регулярно наведывается для проведения служб на местах принятия исповедей, совершения таинств, если таковые случаются. А вот в остальном народ предоставлен самому себе, что отнюдь не делает крестьян, а это их касается по большей части, атеистами или непочтительными к Всевышнему, потому что за порядком в морально-нравственном плане следит и община, и выбранный гласом народа, и утвержденный пастырем кто-то из особо уважаемых мужчин-сельчан. Как правило, это грамотный товарищ в годах, который может читать Священное Писание, Библию то есть, и только ее, кстати. На обязательных воскресных сходах может найти в книге соответствующие случаи отрывки и объяснить их значение. Пастырь дает консультации в каждый приезд, понятное дело, проводит опрос населения по вопросам веры, да и сам выборный дополнительно с ним общается лично, по собственной инициативе. Но все таки такой свободы слова и совести Нина не ожидала. Еще больше попаданку потрясло сообщение, об отсутствии постов. То есть здесь практиковалось, было сравнимо с воздержанием от действия продуктов, например, в течение трех дней накануне значимых праздников. Их, впрочем, было немало. В среду и пятницу круглый год, а также по желанию самого человека в связи с какими-нибудь обетами или просьбами к Господу. Дарование брака, избавление от болезни там как опыт испытания по укреплению личной веры или как наказание за неправедное поведение в целях усмирения гордыни, лени, прочих пороков человеческих, назначаемое пастырем по представлению духовного главы общины. Такое отношение местных жителей к религии и взаимодействие с церковью я импонировала больше нежели формальное выполнение предписаний и традиций без фактического проникновения в сущность веры, которое она, с сожалением наблюдала в прошлой жизни, да и сама чем грешила, чего уж там. По крайней мере, в свете узнанного получалось, что она не вышла из образа, не совершила глобальных ошибок и не оскорбила подданных своей излишней светскостью но все равно решила хоть изредка посещать богослужения в ближайшей к Мозаби церкви, в селе Хэппе в пятиместных милях на запад, в сторону Нюкьёбинга. Разобравшись с вопросами религии вообще, Нина Андреевна перешла к частным, а именно, что делать с приближающимся Рождеством.